Глава вторая. Двумя месяцами ранее. Ощущения во всем теле были самыми неприятными. Голова чугунная, страшно болит затылок, трещат ребра и гудят кости в ногах. Открыла глаза, но не сразу смогла сфокусироваться на увиденном. Проморгалась, сгоняя странную пелену, и уставилась на полог бархатного балдахина красивыми складками, не спадающий вниз. Это совершенно точно не может быть больничной палатой. Паника кольнула сердце. Попробовала повернуть голову на бок, чтобы увидеть больше, но стрельнувший острой боли затылок заставил сглотнуть навернувшиеся слезы. Тихо зашипев, снова прикрыла веки. Скрип открывающейся двери ни с чем не перепутать, кто-то вошел в помещение. Природная осторожность не позволила проявить себя, поэтому просто прислушалась. «Ко мне подошли». Кто-то присел с краю и осторожно откинул одеяло, коим я была укрыта. Стало интересно. Посетитель аккуратно прощупал мои ребра. Я чуть приоткрыла глаза, сквозь щелочку подглядывая за происходящим. Надо мной замер старичок с седой жидковатой козлиной бородкой и очками на узкой переносице. Пока я его тихо рассматривала, незнакомец прижал к моей груди вполне узнаваемую деревянную слуховую трубку, узкую в одном конце и расширяющуюся в другом. «Доктор Смит, моя девочка будет жить!» Слегка дрожащий, полный тревоги голос послышался справа. Врач отложил статоскоп задумчиво, нисколько не стесняясь, громко пошамкал губами, и я невольно подумала, что, кабы не сильнейшая слабость во всем теле, то не сдержала бы улыбки. Настолько забавно выглядел старичок. «Понимаете, леди Лерой?» Мужчина встал, А я снова плотно сомкнула веки, и вся превратилась в слух. «Вылететь из двуколки на такой скорости, и удариться придорожный валун головой — это не за сутки лечится. У юной мисс сильно рассечен затылок, там большой синяк, было вывихнуто плечо, я его вправил, ребра в садинах. Как и вчера, повторюсь, молитесь Всевышнему». «Пусть Грейс не выживет, уже не сдерживаясь, ахнула женщина. Этого я не говорил. Ночь мислирой выдержала, значит, можем надеяться на лучшее. Сердце бьется сильнее, дыхание уже не такое рваное, состояние больной улучшилось, пусть и не намного. Просто продолжайте молиться. Со своей стороны я сделал все возможное. «Не забывайте давать целебную микстуру каждый час, прямо в рот с ложечки заливайте, губы смачивайте влажной трепицей. Завтра я приду снова, но если вдруг ей станет хуже, посылайте за мной карету». «Хорошо, доктор Смит. Спасибо вам большое», — вздохнула его собеседница. «Пойдемте, провожу вас». «Благодарю». «И вот еще. Леди Лерой, вы не должны раскисать». «Ваш настрой влияет на мисс Грейс, она все чувствует, Поэтому чаще улыбайтесь, разговаривайте с ней, это пойдет только на пользу». «Да, поняла». Послышалось шуршание одежды и удаляющиеся шаги хлопнула дверь. «Меня оставили одну». Медленно вдохнула, столь же не спеша выдохнула, ощущая тугую повязку на ребрах, и снова распахнула глаза. «Нужно собрать мысли в кучу». Итак, каким-то невероятным образом я выжила. Хотя последней мыслью было, что мне не спастись, в лучшем случае переломаю все кости, оставшись калекой навсегда. Возможно, колекой я стала, поскольку тело не желало слушаться и казалось мешком со свинцом. И угораздило же наспор оседлать толком необъезженного коня. А все виновата моя уверенность, что животные чувствуют доброту в людях. Тот зверюга, получается, ничего такого с моей стороны не ощутил, раз на всем скаку, скинул меня со своей спины. Треск костей и тьма. Холодная, беспросветная. И вдруг я очнулась в незнакомой обстановке. Дверь снова тихо скрипнула, я быстро притворилась спящей. Ко мне кто-то подошел и поставил на прикроватную тумбочку что-то увесистое. Звякнула посуда. «Ох, девочка наша!» И столько жалости в словах, говорившей. Сейчас настойку дам полегче станет. Доктор Смит умный, хороший. Его лекарство точно поможет вам быстрее выздороветь. Какое-то шебуршение и настойчивые руки незваной гости надавили на челюсть, чтобы я приоткрыла рот. И это стало последней каплей. Я распахнула глаза и просипела. Где я? Женщина охнула, чуть не выронив ложку с неприятно пахнущей жидкостью прямо мне на грудь. «Мисс Грейс, вы очнулись! Слава Всевышнему! Радость-то какая!» Ложка отправилась на поднос, а незнакомка прытко рванула к двери. Поглядев ей вслед, решилась осмотреться немного. и тихо выдыхая воздух сквозь крепко сжатые зубы, заставила себя медленно-медленно повернуть голову направо. «Передышка». Я оказалась права. На тумбе стоял поднос с графином и двумя стаканами. С этой же стороны, в трех метрах от кровати, расположилось большое окно, неплотно занавешенное портьерой. Сквозь прореху в помещении прорывался тусклый солнечный свет. Подле него окна — пухлая софа. Чуть дальше — большое комод из темного дерева, уставленный какими-то шкатулками и вазочками. Все увиденное было сделано из добротных и явно недешевых материалов. Также не спеша вернулась в исходную позицию. Мысли в голове были четкими, ясными, и я ощущала физическую боль. Каждое движение давалось с трудом. А что это значит? А то, что я жива, и это не сон. Получается, все эти люди не плод воспалившегося воображения. Место, в котором очнулась я, не больница и не моя квартира. Одновременно с этим ко мне обращаются по имени Грейс с приставкой «Леди Мисс». Неужели я попаданка? Да быть того не может. Не успела переварить этот крайне странный вывод, как в комнату вошла невысокая, хрупкая женщина, элегантно шурша муслиновым платьем, чуть ли не по воздуху подплыла ко мне. Следом за ней семенила та самая девушка, что пыталась влить в меня микстуру. Если судить по одежде и чепчику на темных волосах, она была служанкой. «Милая моя!» Голубые глаза были полны шуточной тревоги. В их прекрасной глубине плескалось самое настоящее беспокойство. «Как ты себя чувствуешь?» Незнакомка присела на край кровати и, взяв мою вялую кисть в свою руку, некрепко сжала. Пока она устраивалась, я постаралась внимательнее ее рассмотреть. Волосы цвета спелой пшеницы собраны в изящный пучок. Несколько прядей выбились из прически, став дополнением к образу. Кукольная личико с белоснежной идеальной кожей Так и приковывала взор. Тонкий длинноватый нос, высокие скулы, бледно-розовые губы, брови-ниточки. Очаровательная, ухоженная женщина чуть за сорок, а может даже моложе. Темно-зеленое платье с многослойными юбками шуршало при каждом незначительном движении. Длинные рукава, чуть расклешенные к низу, и глухой ворот с рядом мелких костяных пуговичек казалось вот-вот и задушит даму. Непривычно для меня но вполне солидно и даже красиво. Интересно, в каком мире и времени я оказалась? Если судить по шандалу, стоящему на той же тумбе у кровати, то электричество тут пока неизвестно. Я еще не поворачивала голову налево, но, наверное, там расположен камин, и это подозрение вскоре также оправдалось. «Хочу пить», — шепнула. В глотке было сухо, как в пустыне. «И я не знаю, кто вы, кто я». Каждое слово, кстати, на непривычном мне английском языке давалось с превеликим трудом. Задаваться вопросами, откуда я знаю местную речь, я не стала, подумаю об этом позже. Аквамариновые очи распахнулись шире, леди в отчаянии заломила кисти, прозрачные крупные слезы сорвались с длинных ресниц и тяжело упали на шелковое светлое покрывало. Но расплакаться дама себе не позволила. И быстро сморгнув соленую влагу, твердо сказала: "Но «Ну ничего. Главное, что жива. С остальным справимся. Я твоя мама, графиня Мэделин Лерой. Ты Грейс, моя единственная дочь." Повернувшись к тихо стоявшей неподалеку девушке, добавила: "Сара, сходи за врачом. А Грега отправь за господином. Он наверняка знает, где сейчас находится граф Джон."